Глава двадцать восьмая «А очень неплохо, красивая моя девочка!» Иван сказал это далеко не сразу. Сначала прочитал дважды, потом ещё несколько минут поразмыслил и лишь в итоге выдал одобрение. Ещё и добавил. «Я купил нескольких журналюк. Отдача с них есть, но расходы не окупаются. Думал уже канал какой-нибудь полностью купить». И это дело, — кивнула я, — вот только интернет сейчас рулит лучше любого телеканала. Я снова ткнула на название черновика блога «Лицо современного крупного бизнеса». Алаев на московскую биржу ценные бумаги вкидывает, а инвесторы такие сплетни отслеживают. Никто не будет вкладываться в Алаевский концерн, если есть риск, что его вот-вот посадят. «В него вцепились законники, но почему бы не ударить по его главному ресурсу — финансам?» Я ждала как минимум чистого восторга, но Иван лишь добродушно улыбался. «Ударим, красивая моя, ударим! Я вижу, что не зря на твои развлекалочки деньги тратил Чему-то ты научилась». «Особенно рад, что не сидится тебе на месте, так и хочется повоевать на моей стороне». «Зря удивляешься. Я отреагировала именно так, как планировала. Я всегда на твоей стороне. Мы с тобой не только во власти порядок наведём, но и всех крупных собственников прошерстим». Иван приходил во всё лучшее расположение духа. «Прошерстим. Но не обнадёживайся сильно, Лизонька». Даже если нам удалось бы совсем обанкротить его концерн, самого Алаева мы не обанкротим. Это просто мелкий укол. Но почему бы не колоть со всех сторон? Мысль он до конца не развернул. Но я и так поняла подоплеку. Доходы Алаева ограничиваются далеко не только официальным бизнесом. Мы можем в ноль обрушить его акции, но наркотики как продавались, так и продаются. А разве самого Ивана не так же? Он тоже подстрахован со всех сторон. Его финансовое положение даже покачнуть не получится. Какими бы уколами не шпуляли вершину айсберга. Вань, я продолжила. Посты для блогов я смогу катать. «Какие-то из них точно выстрелят, но размещать нужно с другого IP или вообще через иностранный сервер, чтобы не отследили источник. И вот тут я уже бессильна. Думаю, может, из какого-то общественного места постить. Чего боишься? Что Алаев вычислит? Да на него уже насрать. Я без этого ему главный враг. Не Алаев поправила я». Любой другой человек, желающих найти источник, будет много. И лучше, чтобы с твоим именем связи не было. Ну как, я молодец. Всё продумала. Иван махнул рукой, придумывая способ решения. Молодец, я уже говорил. А в этом уже Коша разберётся. Он как раз спец. Передай ему флешку. Пусть заодно и участвовать начнёт, раз даже ты участвуешь. Я слегка прищурила глаза. Смысл всего этого манёвра был не только в показухе, что денно и ночь наищу, чем бы помочь любимому мужу. Были и другие причины. Например, вовлечённость в его дела при планомерном подходе он так на меня и купленных журналистов отважится переключить. Козырей-то не осталось, их надо теперь ждать и искать. Заодно хотелось прощупать и другую почву. «Вань, а зачем нам теперь Коша? Без него не справимся? Раньше я твое решение понимала, но теперь ты настолько чист, что и Нимовскому не подкопаться. Так зачем тебе преемник для криминала, если никакого криминала не осталось?» «Ты о чем?» — Иван сильно нахмурился. «А если со мной прямо сегодня что-то случится?» Я не рисковала. Не боялась вдруг убедить мужа вышвырнуть верного помощника из дома. Иван на такое определённо не пойдёт. Но, во-первых, его реакция сигнализировала не о полной чистоте. Где-то там подводами водами ещё глыба дел, для которых понадобится именно Коша. Во-вторых, тем самым я хотела лишний раз подчеркнуть отсутствие какой-либо привязанности к самому коше Потому продолжила давить. Хотелось еще реакции. Я и мысли не допускаю, что с тобой может что-то случиться, Вань. Но если такая беда и произойдет, тогда по закону твое имущество распишется на наследников, меня и твоих сыновей. И возникнет логичный вопрос, а при чем тут Коша? Каким образом посторонний человек может унаследовать твои дела? Завещание в его пользу напишешь? За что? За то, что служил тебе преданным псом? Так собак щедро кормит, они отдают им все пироги даже после собственной кончины. У тебя тут целая псарня, если уж на то пошло. Но есть только одна жена и два сына. Мы как-нибудь без посторонних разберёмся, если, не дай бог, что-то произойдёт». Попало в точку. В его взгляде появилось нечто новое, изумление, перемешанное с довольством. Он, кажется, постоянно меня подозревал и был только рад получить подтверждение обратного. Прищурился иначе и уже елейно вопросил. Намекаешь, что Коша не нужен? Видишь ли, дорогая, все мои связи основаны на моей личности. И все эти связи запросто переключатся на того, кого все уже несколько лет считают наследником. «Максим с Игорем получат крохи, особенно первый. Пусть скажет спасибо, что ещё дышит. Завещание давно написано. Не беспокойся, ты в нём учтена. Если, конечно, к тому моменту будешь держать меня за руку, а не с поднятым хвостом искать других кавалеров». «Я», — ответила с возмущением, — «ты меня с кем-то перепутал, Вань?» «Прости, прости», — он заговорил примирительно. «Мне просто ход твоих мыслей не до конца ясен». Что ты имеешь против Коши? Ничего, мне плевать на него. И пока с тобой всё в порядке, то не вижу причин продолжать греть подобранного щенка. Связи на нём? Так не пора ли на меня эти связи переключать? И он расхохотался. Вообще-то именно этого взрыва я и ожидала. Он вписывался в плановую реакцию. Лизка, пианистка. «Крёстная мать», — смеялся муж. «Нет, только послушайте. Родная моя, ты, конечно, умница, но давай честно. Тебе всю эту махину не поднять. Для начала хоть маникюрный салончик открой и продержи на плаву. Или фонд, как я тебе предлагал. Ты хоть что-то понимаешь в игорном бизнесе или тотализаторах на ипподроме? Пусть женщины занимаются женским, а мужчины — мужским». Нет-нет, больше даже не заикайся. Коша останется. Да хотя бы потому, что если меня не станет, то он, каждую тварь в моей кончине поучаствовавшую, сначала сосвету сживёт. Умирать с таким осознанием, крёстная мать, как-то полегче. При всём уважении к твоей помощи, конечно. Я разозлилась. В этот момент я обязана была показать раздражение. А если у нас родится ребёнок? И в этом случае Коша будет идти впереди всех престолов наследников. Вот когда родится, когда дорастёт до зрелых лет, тогда и поговорим. Я изобразила обиду и поспешила покинуть кабинет, хотя его смех смолт далеко не сразу. Иван сам не заметил, как подтвердил подозрения о структуре айсберга, случайно назвав меня крестной матерью. Уж точно не в связи с законным имуществом. Я так боялась, что Ваня раньше времени разглядит во мне грозного врага. Ничего подобного. Он способен лишь одобрять мои мелкие потуги. Но, к большому моему сожалению, в коше он не ошибался с самого начала. Тот не предаст, не разбазарит, не позволит наследничкам передрать друг другу глотки, если это не предусмотрено завещанием. А уж если Ивана убьют, то Коша жизнь положит на то, чтобы отомстить. Да, в этом Иван не ошибается. Его ставка безупречна, хотя она теперь в апатии хромает. Что ж, тогда идём другим путём. Мне удалось убедить мужа в полном равнодушии к его помощнику, потому в изоляции от Коши я не видела смысла. Теперь я могу и в комнату к нему заявляться, наглея до состояния сумасшедшей королевы. «Ты зачем здесь?» — Коша отвлекся от планшета, уставившись на меня. Я же поинтересовалась спокойно. «Ты мне тыкаешь? Точно прослушки нет?» «Точно», — ответил он заторможенно. «Сам удивлен. Думал Иван Алексеевич будет рыть, пока не нароет». Но мне теперь делать нечего, потому я по три раза в день проверяю то прослушки, то вывод с других камер. Так зачем пришла? Я же просил. А меня Ваня послал, обескуражил я. Пока не в том смысле послал, о котором мы мечтаем. Я рассказал о своей идее интернет-блогов. Коша и вовсе до похвалы не опустился. Пожал только плечами и сказал, что сами вбросы устроят. Несколько минут вчитывался в обличительную статью, куда я вклинила все, что знала о Алаеве, но затем отвлекся. Лиза, дальше сам. Тебе не обязательно здесь сидеть. А ведь я уже разместилась в кресле возле окна. С этого кресла как раз удобно смотреть на его профиль. поинтересовалась нейтрально. «Раздражаю?» Коша уставился на меня, но через несколько секунд тихо засмеялся. Похоже, это вырвалось для него же неожиданно. Собрался и признался строже. «Нет, но дышать мешаешь». «Ни в чём себе не отказывай, дыши как хочешь», — разрешила я. «Ты ведь сам меня учил врать на допросах. Потому никому не скажу, как ты дышишь в моем присутствии». Он покачал головой, хотя улыбки сдержать не мог. «Ты так быстро меняешься, Лиза. Я не уверен, что твои изменения нам обоим на пользу. Если ты раньше копала нам могилу перочинным ножиком, то теперь взялась за лопату?» Поскольку я сразу не ответила. Он сделал вид, что вновь углубился в чтение. И я заметила без эмоций через некоторое время. А мне чего бояться? Иван твою симпатию подозревает, а от меня никаких проявлений не видел. Более того, я теперь еще и под тебя копаю. «В смысле?» — Коша переспросил, не отвлекаясь от текста. «Ну...» Но... Меня не устраивает, что ты провозглашаешься единственным преемником его дел и имущества. Разве твоя фамилия Морозов? Короткий взгляд в мою сторону. А, ну копай-копай. Удачи, Лиза. Теперь наступила моя очередь бесшумно рассмеяться. И Коша, видите ли, вообще не тревожится о незыблемости своего положения. Даже несмотря на подозрения Ивана, Он пока стоит в иерархии на том же месте, что и раньше. Ведь и не подвёл хозяина. Почти. Два поцелуя не в счёт. Ведь сейчас сидит, изображает, что мой пост интереснее меня самой. Спасибо за разрешение, Кош. А мне всё ещё хотелось говорить. Ведь не важно о чём. Лишь бы быть здесь и слышать голос. А заодно и другое поняла. Ты от него тоже уйти не сможешь, даже если захочешь. От Ивана люди уходят или по его воле, или их выносят в целлофане. Вот думаю, если Иван узнает о том, что ты уже сделал, ты копать дальше не придется. В курсе. Да и некому будет дальше копать. Тебя ведь тоже зацепят. Так что копай в какую-нибудь другую сторону, лис. «А в других сторонах ты безупречен», — вздохнула я. «Вот уж точно. В списке моих недостатков только один пункт. Сидит здесь и выводит на нервы». Я улыбалась. Не могла прекратить улыбаться. Весь мир вокруг чёрный, ни единого просвета. Но я улыбаюсь. Наверное, так самое важное и работает, если оно внутри сидит и от мира не зависит. А мне в тебе это нравится. То, что тебя вывести на нервы, практически невозможно. Невозмутимость твоя ещё нравится, когда она вдруг отказывает. Как нога? Всё ещё болит? Всё ещё растёт из невозмутимой задницы. Рада за неё. С верой связь поддерживаешь? Меньше, чем с ногой. Но Веру предупредили, что она моя любовница, на всякий случай. Ей можно доверять, но у каждого доверия должны быть границы. Иван Алексеевич тому пример. Лиза, чего ты добиваешься? Вот так мы отшутливого тона и перешли к серьёзному. Я всё-таки попыталась удержать лёгкость. Ничего. Ты сказал ждать полгода. Но мне эти полгода надо чем-то заниматься, чтобы не сойти с ума. И ты ошибался, если думал, что я шесть месяцев смогу тебя не видеть. Тогда почему бы тебе не запереть дверь и не поводить пальцем по экрану планшета? А там как получится. Уверен, сначала получится, что я буду сверху. А уже в следующий раз, когда запрёшь дверь, Можем и побороться за первенство. Распознала сарказм, но в животе всё равно сжалась, как если бы я уже бежала запирать дверь. На самом деле и не пошевелилась, уточняя. Это провокация? Проверка. Лиза, если мы всё это время будем друг друга дёргать, то потом ты никуда не уедешь, не сможешь. А ты сможешь отпустить? «Это провокация?» — вернул он. «Я всегда на грани срыва, но твоё желание сорвать меня уже лишнее». «Ты прав», — я смирилась и даже взгляд опустила. «Знаю, что прав, но не делаю проблему. Если мне нужно узнать о твоём самочувствии, то я узнаю это от тебя». Надоело прислушиваться к разговорам парней, когда они упомянут. А ещё сильнее надоело — Самой придумывать ответы на свои вопросы. Но ты прав. Я пойду. Такие короткие встречи, такие бессмысленные разговоры несли намного больше вреда, чем пользы. Десять минут сбитого ритма сердца. Несколько взглядов в ожидании того, чего произойти не может. Зато потом часы. Или даже дни отупелого созерцания потолка. Закрыто глаз. когда в темноте под веками можно воссоздать, как выглядел он, как в его глазах выглядел я. Все созвучия букв в уме перемолотить. Десять минут спорной радости ради затяжного мучения. И все равно я знала, что как только отойду, напишу новую статью для интернет-вброса и снова приду к нему до десятиминутной встречи, если он сам не сдастся. и не придёт ко мне, сумев придумать другой предлог. Возможно, именно это меня отвлекло, снизило концентрацию. Первый страх, и я начала совершать одну ошибку за другой. Следующим вечером я открыла календарь за какой-то мелочью и зависла, вдруг поняла, что у меня трёхдневная задержка. Покрылась ледяным потом, Побежала зачем-то проверять противозачаточные таблетки, они оказались на месте. Я их удачно припрятала в одной из книг и никогда не пропускала приём. Больное сознание подкидывало самый очевидный ответ. Таблетки подменили на пустышки. Вот я и забеременела. К врачу выехать сейчас без вариантов. Сообщить причину визита к врачу без вариантов. А мне уже начало казаться, что я ощущаю в животе инородное. Оно будто уже там живёт, порождённое мужчиной, которого я ненавижу. А если не смогу устроить или не решусь на аборт, то через полгода буду рвать за границу с огромным животом? А уж голова кружилась от одного представления. Ответ на этот вопрос я откладывать морально не могла. но хватило ума хотя бы не звонить со своего телефона. Застала в столовую Славку и попросила его мобильник. Соврала, что свой куда-то дело, вот и хочу отыскать по сигналу. Притом почти сразу отошла подальше, чтобы он разговор не слышал. «Славка не самый острый ум в нашем доме, но ему хватит, чтобы Ивану сообщить о моем странном поведении». И пусть сообщает, ерунда. Просто я не была на сто процентов уверена, что с моего сотового запись не идет. Оставить на прослушку каждый телефон определенно не было нужды, потому я все равно сократила риски. Вера, я говорила быстро, набрав заученный номер. Умоляю, купи каких-нибудь дамских штук, без разницы что, и тест на беременность. «Вы...» Она не закончила вопрос, но объяснять мне уже было некогда. Развернулась к шагающему в мою сторону Славке и вернула ему аппарат, придумывая объяснение на ходу. Решила на курсы заодно позвонить, а то меня там потеряли. «Восемь вечера?» Славка нахмурился. «А ты уполномочен задавать такие вопросы?» Я катила его холодом, чтобы не забывался. Сама же сообщила Ивану, что попросила Веру привезти мне некоторые средства гигиены, но раз мне выезд закрыт. Он, должно быть, удивился, что я просто не передала поручение прислуги. А потом ещё раз удивился, когда Славка о моей суетливости поведал. Ошибка моя была в том, что я не удосужилась сначала успокоиться, и потому моё состояние, даже при объяснении Ивану, выглядело подозрительно. Это не преступление. Я не совершила никакого преступления. Но сама мысль о предстоящей развязке ситуации меня лишала мозгов. Сам тест вообще ни о чём мужу не сказал бы. Он поинтересовался бы просто результатами. Но тогда я уже лишу себе возможности выбора. Не минуты не спала до приезда Веры в дом. Пакеты, которые она привезла, обыскали, но телохранительница согласилась выпить вместе кофе и уже там, улучшив минутку, смогла передать мне необходимое. Вот она ни в чём не ошиблась, даже ни единого лишнего вопроса не задала. Сидела и болтала о чуше, поздравляла с тем, что уже второе покушение на мою жизнь не удалось. Потом и Коше, любовнику, на две минуты занырнула. Тест показал отрицательный результат. Я расплакалась от облегчения. Наверное, стрессы сказались. Да, у меня такая жизнь, что вообще удивительно, как организм выдерживает. И улеглась в пенную ванну, чтобы теперь тщательно обдумать недавнюю панику. Но не дурали так распереживаться без оснований? О том, что мои ошибки остались незамеченными, убедилась, когда вернулась в спальню. Вздрогнула. И запахнула глубже халат, наблюдая за тем, как морж вытрясает мои наволочки. Комната была заполнена людьми, присутствовал и Коша, а Иван стоял в центре и со спокойным видом наблюдал за хаосом. «Что ты ищешь?» — я обратилась сразу к мужу. «Надеюсь, ничего, красивая моя девочка. Не беспокойся, порядок наведут, пока мы ужинаем. Ты даже не заметишь». «Ты...» Я сглотнула нервно. Ты мне не доверяешь? Доверяй, но проверяй. Принцип, благодаря которому я всё ещё жив. О чём тебе волноваться, милая? Зато и я волноваться перестану. Нет ли у тебя каких-нибудь интересов, о которых я не знаю? Каких ещё интересов, Вань? А зачем ты звонила телохранительница на самом деле? Решила, что лучше молчать, а то ещё больше ошибок совершу. Таблетки нашёл Морш. С удивлением глянул и передал Ивану. И ничего подозрительного, даже какого-нибудь левого номера телефона на клочке бумаги под нижним бельём. Сам тест возле зеркала в ванной обнаружили до того, как закончилась минута. Я уже соображала оправдательный план. Немного успокоившись, но осеклась, заметив, что Ваня становится всё злее. Он и рявкнул на ребят. «Всё, освободите помещение!» На Кошу я не смотрела. Не глянула даже, последним ли он вышел из комнаты. «Ты из-за чего так расстроился?» Я захлопала ресницами в образовавшейся тишине. Удалось почти естественно хохотнуть. «Из-за противозачаточных таблеток?» Он подступил ближе и, заглядывая мне в глаза, произнёс. Я в тоне его слышала, будто приговор. «Из-за них. Объяснишь?» «А что тут объяснять, Вань? Просто таблетки. Я их раньше принимала. Несколько блистеров осталось. Думаю снова начать, пока с Алаевым ситуация не нормализуется». Он почти заблеял издевательски. Ты же так хотела, ребёночка, милая. А разве ты его хотел? Я старалась не дрожать. Никак не пойму, из-за чего ты злишься. Тест сделала. Хотела новость уже по факту сообщить. Почему ты ищешь повод для ссоры в такой ерунде? И вдруг он схватил меня за горло. Неожиданно резко. Ощутимо сдавил пальцы. Но воздух не перекрыл. Я вытращилась на него в ужасе. До сих пор Иван сам мне физической боли не причинял. Только пушку наставлял и перевоспитывал руками санитаров. Я впала в шок не от боли, а от поступка, которого не ожидала. Притянул чуть к себе и продолжил, будто успокаиваясь. «Была бы ерунда, Лизонька, если бы ты таблетки не прятала, а тесты тебе прислуга привезла». или вместе бы в клинику съездили. И таблеточки эти выпущены в прошлом месяце, уже после того, как ты в отпуске о ребёночке мечтала. Секретность — это всегда показатель преступления. А уж и я в преступлениях побольше многих понимаю. Я... я просто не подумала, что должна такое афишировать. Вцепилась в его запястье. «Вань, отпусти, мне больно». Он ослабил хватку, но руку не убрал. А я не знала, как себя вести, особенно когда он сам придумывал причины. «Так почему, красивая моя девочка? От меня ты ребёнка вроде бы хотела. Или заливала. Тогда интересно, в чём же ещё ты заливала? Или ты просто гуляешь налево?» Вот в этом случае меры предосторожности понятны. Я же и тебя, и любовника, и щенка вашего раздавлю. Или ты снова задумалась о разводе? Поняв ход его мыслей, я немного утихомирила нервозность. Иван в ревности всегда заходит слишком далеко, а как только взяла себя в руки, открыла рот и истерично заверещала. «Что ты несёшь, Вань? Какие налево?» «Я же всегда под присмотром твоих людей. Что ты вообще придумал? Просто ты сейчас Аллаеву войну объявил. Ну какие дети? Я, по-твоему, даже такой вопрос за себя решить не могу?» Такой напор всё-таки заставил его отступить. Он даже улыбнулся, склонив голову набок «И верно, Лизонька, верно. Уж в чём, а в легком мыслии, тебя сложно подозревать. Тогда давай договоримся. Ты больше ничего не делаешь втайне от меня». а я не ищу подвоха. И знаешь, куплю твоей кобылицы жениха. Хорошая порода, пусть кроет. Не у нас, так у кобылицы. Пей свои таблеточки, если не веришь, что я способен защитить и тебя, и твое потомство. Я села на край постели, когда он вышел. Бездумно потирала горло и соображала, В принципе, ничего страшного не произошло. А Иван за вспышку даже решил извиниться. Он особой боли мне не причинил, не ударил, хотя было видно, что руки дрожат от желания. Просто придумал себе, просто придумал себе и взбеленился. Но я отреагировала верно, раз запал погасила. Но заодно вспомнила, каким Иван бывает — во что превращается при малейших сомнениях в моей преданности. Нельзя быть жена Ивана Морозова наполовину. Как нельзя служить Ивану Морозову в полсилы? Если ты с ним, то без остатка. Со всеми потрохами, с каждой потаённой мыслью. Других рядом с ним не будет никогда. Теперь идея побега в Испанию без коши уже не казалась такой тягостной. Наверное, я смогу оставить здесь любимого, если это означает, что только так я оставлю за спиной Ивана с его болезненной привязанностью к своим вещам, которые я стала еще в день нашего знакомства.